Как обходить недостатки? Как удается лучшим менеджерам превращать пагубные недостатки в нейтральные качества? Не подумайте, что лучшие менеджеры закрывают глаза на плохую работу. Конечно, нет. Концентрация на сильных сторонах человека это вовсе не то же самое, что и позитивное мышление. Неприятности тоже случаются. Одни терпят неудачу, другие бьются изо всех сил и даже лучшим не удается избежать ошибок. С плохим исполнением надо жестко бороться, чтобы оно не привело к к еще более опасной ситуации. Наиболее очевидные причины плохой работы — технические, отсутствие необходимых инструментов или информации, или личные. В первом случае, скорее всего, потребуется детально пересмотреть должностные инструкции и добиться лучшего взаимодействия персонала, подразделений. Во втором, потребуется понимание и терпение. Однако причины большинства проблем не столь очевидны. Их сложнее и обнаружить, и устранить. Сложнее, но не невозможно. Лучший менеджер начнет с того, что поставит два вопроса. Прежде всего, можно ли улучшить работу с помощью обучения? Если беда в отсутствии достаточных знаний и умений, то, конечно, решение проблемы — это обучение. Ян Бе, менеджер рекламного агентства, приводит простой пример. «Одна сотрудница должна была сделать из моих записей убедительную презентацию, но у нее ничего не получалось». Несмотря на затраченные усилия и время, результат оставлял желать лучшего. Я решил поговорить с ней. Выяснилось, что она никогда по-настоящему не изучала программу PowerPoint. Она была блестящей студенткой в художественной школе, но ее никто никогда не учил использовать свои таланты при работе с компьютером. Проблема решилась сама собой. Я просто отправил ее на интенсивные курсы по изучению PowerPoint. И теперь она звезда. Лори т менеджер нефтехимической компании, Описывает более тонкий подход. Джим был очень одаренным молодым человеком, который, однако, всегда опаздывал. Когда мы с ним обсуждали эту проблему, он сказал, что физически не в состоянии приходить вовремя. Каждое утро что-нибудь ему мешало. Он утверждал, что «мне не следует беспокоиться, так как он всегда задерживается на работе допоздна и выполняет все задания. Но я объяснила, что меня больше волнует, как другие воспринимают его опоздание». Спросила, как По его представлениям, к нему должны относиться коллеги. Он признал, что, пожалуй, они ассоциируют его опоздание с ленью, безответственностью и с отсутствием командного духа. Но это же не так. Я сказала, что я это понимаю, но всем не объяснишь, что я не заставляю его приходить вовремя. Но ему нужно внимательно относиться к мнению окружающих, иначе они перестанут ему доверять, это потянет команду вниз и нам придется расстаться. Теперь Джим приходит вовремя в 95% случаев. Я не меняла его поведение. Его поведение изменилось потому, что он осознал, насколько негативно другие воспринимают его недостаток, и ему это не понравилось. Возможно, такие примеры хорошо вам знакомы. Вы могли встречать продавцов, которые недостаточно хорошо знали свой продукт, или секретаря, которая не умела записывать расходы, или это мог быть... Недавний выпускник школы бизнеса, который еще не научился составлять отчеты в реальной бизнес-среде. Все эти случаи плохого исполнения могут указывать на нехватку у работника определенных навыков или знаний. Решение может быть простым, например, обучить сотрудника компьютерной программе или менее очевидным, скажем, помочь человеку взглянуть на себя со стороны, но все эти проблемы решаемы. Второй вопрос, который зададут лучшие менеджеры. Не вызвано ли плохое исполнение неграмотным руководством? У каждого работника своя мотивация. Если менеджер забывает об этом, если он старается стимулировать не склонного к борьбе человека с помощью соревнования, а застенчивого с помощью публичной похвалы, то это становится только его проблемой. Если он найдет нужную пружину и нажмет на нее, то, возможно, расцветут истинные таланты человека. Джону Ф, менеджеру страховой компании, потребовалось совершить ошибку на глазах у всех, чтобы понять это. Его самый успешный агент Марк Д, регулярно получавший звание «агент года», был известен своей нелюбовью к банальным почетным значкам, выдаваемым победителем. Он заявил, что в качестве признания своих заслуг предпочтел бы что-нибудь другое вместо бесполезного значка, который будет заброшен в ящик стола вместе с прочим хламом. Внимательно выслушав Марка, Джон решил все-таки поступить по-своему. «Все торговые агенты любят почетные значки», — думал он. На праздничной церемонии Джон в очередной раз объявил Марка победителем, пригласил его на сцену, вручил значок. Марк взглянул на значок, повернулся к залу, показал неприличный жест и спрыгнул со сцены, пообещав уйти из компании. Церемония была сорвана. Джон Ф. поговорил с коллегами Марка, чтобы узнать, как можно исправить ситуацию. Выяснилось, что во время поездок или за ланчем, всегда, когда разговор не касался служебных вопросов, Марк говорил о своих двух дочерях. В свое время он и его жена уже не надеялись иметь детей, поэтому эти две крошки были для них бесценным подарком судьбы. Марк часто расписывал их проделки, успехи и забавные истории, которые они ему рассказывали. Он так ими гордился, они были смыслом его жизни». Джон созвонился с женой Марка и объяснил ситуацию. Женщина придумала гениальный ход. Она отвела девочек в фотостудию, вставила фотографию в рамку, а в рамку вмонтировали тот самый значок. Две недели спустя Джон устроил официальный прием, и когда все собрались, преподнес Марку этот сувенир. Примадонна, недавно пославшая всех подальше, вдруг разразилась слезами. Отношение к дочерям было той самой пружиной, на которую нужно было нажать, чтобы повлиять на Марка. Это бы не сработало, если бы Марк не почувствовал, что Джон проявляет искреннюю заботу о нем. Но, к счастью, за многие годы между ними установилось взаимное доверие. Их взаимоотношениям не хватало лишь понимания со стороны Джона того, что было по-настоящему важным для Марка. Но Джон смог восполнить этот пробел, за что честь ему и хвала. Если работник исполняет обязанности не так, как планировалось, возможно, вы неправильно поняли, что на самом деле может повысить его заинтересованность. Если вы нажмете на другую пружинку, вы мобилизуете истинные таланты человека. Возможно, в его отставании виноваты вы сами. Задумайтесь об этом, прежде чем предпринимать какие-то действия. Тем не менее, если вы можете в обоих случаях искренне сказать «нет», «нет» — это не вопрос знаний и умений, «нет» — это не вопрос правильной мотивации, то значит дело в отсутствии таланта. Все усилия безрезультатны, если нет необходимого таланта. Здесь бессильны любые тренинги, талант, врождённое качество и трудно представить, чтобы человек мог приобрести нужный талант. Человек всегда будет тем, кто он есть на самом деле. Он всегда будет оставаться бескрылым там, где у него нет таланта. Такая ситуация выглядит безнадёжной. Но идеальных людей не бывает. Ни у кого нет тех талантов, которые необходимы для полного успеха в какой-нибудь роли. В колоде наших талантов вечно не хватает пары карт. Разница между отсутствием таланта и слабостями. Лучшие менеджеры к человеческим недостаткам относятся весьма прагматически. Для начала они различают слабости и отсутствие таланта. Отсутствие таланта — это заброшенная дорога в человеческом сознании. Это усилия, которые всегда тщетны. Это отсутствие волнений и озарений. Отсутствие таланта само по себе не несет никакого вреда. У вас может не быть способности запоминать имена или сопереживать или мыслить стратегически, Кому до этого есть дело? Отсутствующих у вас талантов намного больше, чем талантов, которыми вы обладаете, но по большому счету это никому не мешает. Поэтому забудьте о них. Однако отсутствие таланта может превратиться в слабость. Неспособность к чему-то становится недостатком, если вы исполняете роль, для которой нужен этот отсутствующий талант. Если вы работаете официантом, ваша неспособность запоминать имена становится недостатком, потому что постоянным посетителям нравится, когда их узнают. Если вы продавец, то ваша неспособность к сопереживанию становится недостатком, потому что ваши потенциальные клиенты хотят, чтобы к ним относились с пониманием. Если вы руководитель, то неспособность к стратегическому мышлению становится недостатком, потому что вашей компании нужно знать, какие передряги или новые возможности скрыты за горизонтом. Вам нужно быть достаточно мудрым и помнить о своих недостатках. Лучшие менеджеры следуют этому правилу. Как только они осознают что недостаток становится причиной плохого исполнения, они принимают радикальные меры. Они знают, что существует всего три возможных способа помочь человеку преуспеть. Разработать систему поддержки, отыскать дополняющего партнера или подобрать другую роль. Лучшие менеджеры действуют быстро, сравнивая альтернативные решения и выбирая из них наиболее эффективное. Разработайте систему поддержки. Приблизительно у 147 миллионов американцев проблемы со зрением. 700 лет назад любой человек, страдающий дальнозоркостью, близорукостью или астигматизмом, был бы сильно ограничен в возможностях. Однако по мере развития оптики появились линзы, корректирующие зрение. С появлением оправы линзы превратились в очки. С помощью одного единственного изобретения плохое зрение перестало быть недостатком. Лучший способ устранения недостатков заключается в создании системы поддержки. Если человек плохо запоминает имена, обеспечи его портативной картотекой. Если у человека хромает грамотность, убедитесь, что он всегда запускает электронную проверку правописания перед тем, как распечатать документ. Мэнди М., менеджер отдела дизайна, описывала одну сотрудницу очень способного консультанта, но подрывавшую доверие к себе, неподобающим стилем одежды. Мэнди отправилась с ней по магазинам, и у сотрудницы появился презентабельный деловой костюм, и вопрос был снят. Джефф Б., менеджер по продажам программных продуктов, заметил, что один из его продавцов стал хуже работать из-за домашних проблем. Его жена была недовольна тем, что он принимал слишком много деловых звонков по домашнему телефону. Джефф купил для него вторую линию и попросил переоборудовать одну из комнат в доме под офис и четко определить время работы. Марисе, менеджеру страховой компании, пришлось иметь дело с невероятно энергичным, но чудовищно эгоистичным страховым агентом. Он излучал негативную энергию каждый раз, когда возвращался в офис. Ее решение — сделать новую дверь в его офис прямо от лифтового холла и повесить на нее табличку с вытесненным золотом именем агента. Этим она не только потрафила самолюбие агента, но и избавила коллег от его общества. Такое решение может показаться чересчур смелым, но ясно одно — прорубают ли они новые двери или просто покупают картотеки, Лучшие менеджеры проделывают одно и то же. Они обходят недостатки работников, чтобы посвятить время их сильным сторонам. Работать над достоинствами и создавать систему поддержки намного интереснее и продуктивнее, чем пытаться исправить недостатки. Временами система поддержки может служить и другим целям. Крупная ресторанная сеть приняла решение нанять на работу определенное число умственно отсталых людей, полагая, что для них можно найти простую, но полезную работу. Оказалось, что такой альтруизм довольно трудно реализовать в реальном мире. Дженнис занималась распаковкой цыплят и приготовлением их в ростере. Каждый раз она аккуратно опускала кусочки в кипящее масло и по сигналу таймера вытаскивала их обратно. Дженнис работала на автомате, но было одно маленькое «но». Она не умела считать. В ростер помещалось шесть кусочков, а его набивали до отказа, и в результате цыпленок получался недожаренным. Вместо того, чтобы уволить безграмотную женщину, решили попросить поставщика упаковывать порции по шесть штук. Тот возмущенно отказался. Кончилось тем, что от его услуг отказались и нашли более сговорчивого поставщика. Отныне никого не беспокоит, что Дженнис не умеет считать. Ее недостаток перестал мешать делу. «Отыщите дополняющего партнера». Веря в то, что лидерами становятся, а не рождаются, десятки тысяч новоиспеченных менеджеров ежегодно отправляются на курсы по развитию лидерских качеств. Они узнают, какие многочисленные качества и компетенции нужны для того, чтобы стать образцовым лидером. Они получают отзывы, составленные их руководителями и коллегами. Из этих отзывов вырисовывается их личный лидерский профиль, видны все его впадины и пики. Наконец, когда все изучено и проанализировано, начинается трудная работа. Каждый слушатель курсов должен разработать план, как заполнить впадины и срезать пики, чтобы перекроить себя в образцового лидера, ровного и без острых углов. По мнению лучших менеджеров, последний шаг — ошибка, достойное сожаление. Они не отрицают, что лидеры должны разбираться во всех задачах, которые им предстоит выполнить. Они не отрицают, что нужно изучать себя и принимать во внимание отзывы коллег и подчиненных. Однако завершающий шаг — разработка плана самосовершенствования. По их мнению, слишком наивен. Если человек, пришедший на курсы, не умеет выступать перед публикой, то он останется плохим оратором и по окончании тренинга. Если он по природе не конфликтен, то он всегда будет избегать конфронтации. Если он непрактичен, ему всегда будет сложно реализовывать собственные идеи. Участие в тренинге может помочь ему разобраться, почему определенные таланты важны и как они работают. Но каким бы усердным ни оказался человек, никакой тренинг не поможет ему овладеть талантами, которых у него нет. Но не все так плохо. Большинство известных лидеров в истории корпоративной Америки меньше всего думали о том, как стать безупречными. Они знали о собственных недостатках, но никто из них не пытался превратить их в достоинства. Они понимали, что это безнадежная трата времени, поэтому они делали кое-что другое, они искали партнера. Уолту Диснею не надо было далеко ходить, чтобы найти своего брата Роя. Благодаря добрым отношениям со своим стэнфордским профессором Уильям Хьюлитт нашел Дэвида Паккарда, Биллу Гейтсу и Полу Аллену посчастливилось наткнуться друг на друга в компьютерном клубе своего университета. Никто из этих сверхуспешных лидеров не был безупречным. У них были обширные познания в своих сферах бизнеса, однако каждый из них обладал только одним или двумя ключевыми талантами, а остальных им не недоставало. Партнерство в приведенных примерах оказалось таким эффективным, потому что там, где один опускал руки, другой успешно решал проблему. Безупречным было партнерство, а не партнеры. Даже работа лидеров, которые предстают одиночками, обычно сбалансирована дополняющим партнером. В компании «Дисней» Умный, неудержимо рвущийся в бой Майкл Эйснер получал поддержку в лице более практичного и приземленного Фрэнка уэлса А в Electronic Data Systems, за спиной у воодушевленного Роса Перро, стремящегося сначала делать, а потом думать, вы найдете мудрую и твердо направляющую руку Митча Харта, президента компании. Ясно, какой урок можно получить из этих примеров. Вы добьетесь успеха, если найдете способ извлечь выгоду из своих достоинств, а не будете зацикливаться на тех качествах, которых у вас нет. Если вы непонятливы в одной или двух важных областях, попытайтесь найти партнера, чьи достоинства компенсируют ваши недостатки. Найдите баланс с помощью партнера, и у вас появится больше свободы для оттачивания своих талантов. Этот урок применим практически ко всем ролям и профессиям, поскольку лишь очень немногие люди идеально подходят для своей роли. Лучший менеджер всегда будет искать пути, чтобы совместить достоинства одного с недостатками другого». Ян Б. рассказывает об очень креативном исследователе Диане, которая, казалось, была совершенно неспособна своевременно предоставлять отчеты о затратах. Вместо того, чтобы тратить время, ругая ее за постоянные задержки, Ян просто сказал ей… Каждый раз, когда возвращаешься из командировки, сложи все счета в конверт и вручи его Ларри. Он их обработает. Ларри не ассистент, он такой же исследователь, как и Диана. Но он наиболее организованный член их маленькой команды, поэтому ему поручили заниматься счетами своих коллег. Это нетрадиционное решение, безусловно, требующее взаимного доверия и уважения между сотрудниками, но… По мнению Яна, это единственный способ получить еще большую пользу от способности Ларри и одновременно избавить Диану от ее недостатка. Джефф Б. — менеджер по продажам программного обеспечения, искренне увлеченный и компетентный сотрудник. Однако оказалось, что он не справляется с текущим планированием. «Я никогда не был силен в тактике», — признается он. «Я очень хорошо справляюсь с конкретными задачами, устанавливая доверительные личные контакты с клиентами». И у меня хорошо развито стратегическое мышление. Я лучше многих умею находить закономерности, и я вижу, как будут разворачиваться различные сценарии. Но на промежуточном уровне все просто ужасно. В этой области хорошо разбирается Тони. Когда мы вместе оцениваем ситуацию, он задает совсем другие вопросы. Я спрашиваю, а что если или почему бы и нет? И он же спросит, сколько понадобится того-то? Или когда? Или докажи? Если я пойду на... Совет директоров с моими наполовину сырыми идеями меня в миг разнесут в пух и прах. Но когда мы вместе работаем над одним проектом, наше предложение выглядит таким убедительным, что директора просто не могут его отвергнуть. Я часто говорю тонни, что поодиночке каждый из нас представляет собой не так уж много. Зато вместе мы сила, подобных примеров не счесть. Через некоторое время начинает казаться, что такого рода партнерство должно быть крайне типичным. Разумеется, креативный, но непрактичный мечтатель нуждается в обстоятельном, рассудительном, деловом партнере. Конечно, торговый агент, не имеющий таланта к администрированию, должен работать в паре с офис-менеджером, от которого не ускользнет ни одна мелочь. Подающий надежды выпускник университета должен иметь опытного сотрудника в качестве наставника. Это же очевидно. Однако этого не происходит. Примеры партнерства, описанные лучшими менеджерами, вовсе не архетипы. Как это неудивительно, нельзя сказать, что они неизбежны. На самом деле, каждое удачное партнерство — аномалия. Удивительно редкий случай, когда менеджеру удается нарушить существующий порядок и придумать, как получить больше пользы от людей, каждый из которых по-своему совершенен и по-своему несовершенен. Лучшие менеджеры рассказывают о таком партнерстве обыденно и можно легко забыть, насколько трудно воплотить его в реальности. Как компании препятствуют установлению партнерства? Здоровое партнерство основано на одной четкой предпосылке. Никто не идеален. Если потенциальные партнеры боятся признаться в собственном несовершенстве, старательно пытаются справиться с ним или неохотно обращаются за помощью, тогда ни один из них не будет рассматриваться в качестве кандидата для эффективного партнерства. Таким людям не нравится признавать свои ошибки, и они с подозрением относятся к каждому, кто предлагает сделать это. Как ни странно, большинство компаний активно поощряет такое поведение. Должностные инструкции даже для самых простых ролей достигают двух-трех страниц, в которых расписано все вплоть до самых незначительных задач, с которыми может справиться толковый исполнитель. Программы тренингов и планы вашего профессионального развития нацелены на те качества, в которых вы не сильны. Все говорят о необходимости расширить спектр ваших умений. Возможно, самый яркий пример препятствования партнерству можно обнаружить в традиционной концепции создания команды и работы в команде. Принятые стереотипы не оставляют места для индивидуальности. Эта концепция исходит из того, что все команды строятся на принципах сотрудничества и взаимной поддержки. Команда в целом важнее, чем каждый из ее членов. На первый взгляд эта идея кажется правомерной. Проникнувшись таким настроением, многие компании направляют все силы на создание самоуправляемых команд. Их участников поощряют за переход от одной роли к другой. Чем больше ролей они выучат, тем больше им будут платить. И каждый должен сосредоточиться на результатах работы команды в целом, а не на собственных целях и достижениях. На самом деле взгляд на командную работу, навеянный принятыми стереотипами, может увести по ложному пути. Лучшие менеджеры не верят в то, что для продуктивной команды основополагающим является дух товарищества и что все могут одинаково хорошо исполнять любые роли. Напротив, они считают продуктивной ту команду, в которой каждый человек знает, какую именно роль он исполняет лучше всего и где его привлекают преимущественно к исполнению именно этой роли. По их мнению, основной принцип создания прекрасной команды состоит в том, что она строится на индивидуальном превосходном исполнении. Поэтому первоочередная обязанность менеджера заключается в том, чтобы назначить каждого человека на подходящую ему роль. Следующая задача — сбалансировать сильные и слабые стороны каждого. Только после этого менеджер может обратить внимание на более широкие понятия, например, командный дух. Один член команды — Иногда может замещать другого, но лишь в порядке исключения. джимка Армейский полковник описывает создание команды следующим образом. «Когда я впервые принял командование взводом, то спросил каждого, каким занятием он отдает наибольшее предпочтение. Одному нравилось стрелять, другому — отправлять радиограммы, третьему — работать со взрывчаткой и так далее. Я обошел всю группу, помечая себе их ответы. Формируя отделение, я пытался назначить каждого солдата на ту роль, которую он считал для себя наиболее подходящей. Безусловно, невозможно добиться абсолютно точного совпадения. Безусловно, всем солдатам потребуется овладеть каждой ролью во взводе. Мы можем потерять кого-то в бою, и каждый солдат должен быть способен занять его позицию. Но начинать надо с того, чтобы подобрать нужные обязанности для каждого солдата. Если вы этого не сделаете, ваш взвод потерпит поражение в бою. Если индивидуальный подбор ролей столь важен, то в сердцевине лучшей команды должно помещаться «я». Команда должна состоять из сильных «я», из людей, знающих себя достаточно хорошо, чтобы выбрать правильную роль, в которой им всегда будет комфортно. Если человек присоединяется к команде, не осознавая своих слабых и сильных сторон, Его плохая работа потянет на дно всю команду. Личности, которые хорошо понимают себя, сильные я — вот кирпичики, из которых строится лучшая команда. Подберите другую роль. Существуют люди, от которых никак нельзя добиться хорошей работы. Вы используете разные способы мотивации, отправляете человека на тренинги, находите ему партнеров, вы покупаете ему картотеку, учите, как пользоваться программой проверки правописания и прорубаете отверстия в стенах офиса. Но ничто не срабатывает. Если вы попали в подобное положение, найдите такому работнику другую роль. Иногда единственным способом исправить плохие отношения является их разрыв. Точно так же единственным методом борьбы с плохим исполнением зачастую является смещение исполнителя. Как узнать, что этот момент настал? Вы никогда не будете знать наверняка. Но лучшие менеджеры дают такой совет. Вы должны изолировать недостатки каждого работника. Но если вы тратите время преимущественно на одного человека, знайте, что вы совершили ошибку, назначив его на эту роль. В этом случае нужно менять роль, а не человека.